По-видимому, наверху отыскался кто-то сообразительный, или немцы спохватились, не обнаружив преследуемого человека на месте. Призвучала команда, и над краем оврага приподнялось около десятка голов сразу. Дружный залп заставил Митяя притихнуть. Еще команда, и несколько солдат, балансируя на неровностях почвы, стали спускаться Вниз. Со стороны, куда уполз раненый, снова грохнул выстрел, и еще один солдат покатился на дно оврага. Чертыхнувшись, Петрович выхватил гранату и, сорвав кольцо, запустил ее в сторону приближающихся солдат. Не дожидаясь разрыва, скачал на ноги. Небольшой бугор на дне надежно прикрывал его от осколков. А вот немцам так не повезло. Не лечь, не присесть. На крутом склоне было невозможно. «Фу! Здоров ты, родной!» Боец, разжав руки, опустился на траву. «Передохнем чуток. Я уж запарился тебя тащить». «А немцы? Не догонят они нас тут?» «Выстрелы, слышишь? Это они еще Митяя гоняют. Он хоть и молодой, да и ранних просто так и не задавят». — Да и раненые у них есть. Куда с ними бегать-то? Опять же лес? Не любит его фриц. — Нет, сюда они не пойдут. Еще врага, да, могли, а так глубоко они не заходят. — Ну, тогда другое дело. Раненый перевел дух. Достал из пистолета обойму и, вытащив из кармана горсть патронов, стал ее снаряжать. — А то у меня и патрон-то всего один остался. — Как нога-то? — Да сквозное пуля на вылет прошла. — Дай гляну. Петрович присел на корточки задрал штанину комбинезона. — Да, счастлив твой бог, паря. На палец в бок и нет ноги. — Повезло. Немец издали стрелял, а я как раз вперед шагнул, вот он и не рассчитал. Дальше-то я уже ползком двигался. Вот и не видел он меня сквозь кусты. — Снайпер, что ли? — Да черт его знает. Только стрелял он издалека. Я и выстрел-то не сразу услышал. — Есть тут у них такие ухари, — кивнул боец. — Многим нашим уже от них перепало. Ну, да и мы тоже в долгу не остались. Достав из вещмешка инде пакет, он сноровисто перевязал раненому ногу. — Вот, так уже лучше будет. и Погоди, до своих дойдем, там тебя доктор попользует. — У вас есть врач? — Есть. И даже медсестры с ним присутствует Так что не парься, все в лучшем виде будет. — Далеко еще идти-то? — Не близко. — Так и не дойду я сам. — И не надо. Тут уже скоро наши подойдут на выстрелы. Вот и донесем тебя со всем бережением. Хорошо. Звать-то тебя как? А то и не по-людски как-то выходит. Лемешев я, сержант Виктор Лемешев. Сегодня утром меня отыскал посыльный от нашего особиста. Хворостин возжелал меня лицезреть, причем немедленно. Когда прокурор говорит «садитесь», делать нечего. Против ожидания, особист выглядел вполне мирно, раздражения в его лице и словах никакого не было. Чем тогда вызвана такая спешка? Присаживайтесь, Котов, чаю хотите? Опа-ники, вот это сюрприз! Может, выйти еще и водки предложит? — Не откажусь, товарищ старший лейтенант.